Председательствующий Джозеф Смигерс, эсквайр. Эсквайр, звание которое в эпоху феодализма получали оруженосцы-рыцари, с течением времени оно было присвоено чиновникам, занимающим должности, связанные с доверием правительства, например, мировым судьям, адвокатам, имеющим право выступать в суде королевской скамьи и другим. Но в эпоху дикенса это значение было уже утрачено и в обиходе присваивалось состоятельным буржуа. В настоящее время вышло из обихода. ВПЧПК. Вице-президент, член Пикикского клуба. В ниже следующем постановлении единогласно принято. Что названная ассоциация заслушалась чувством глубокого удовлетворения и безусловного одобрения сообщения Сэмюэла Пиквика, эсквайра, ПЧ ПК, президент член Пиквикского клуба, озаглавленная Размышление об истоках Хемстедских прудов с превосокуплением некоторых наблюдений по вопросу о теории Колюшки, за что названная ассоциация выражает живейшую благодарность означенному Сэмюэлю Пиквику Эсквайру П.Ч.П.К., что названная ассоциация, отдавая себе полный отчет в пользе, каковая должна воспоследовать для науки от заслушанного труда, не меньше, чем от неутомимых изысканий Сэмюэла Пиквика Эсквайра. П.Ч. П.К. Хорнси, Хайгете, Брикстоне и Кэмберуэле. Окрестности Лондона, первые два к северу, вторые к югу, в настоящее время вошли в черту города. Не может не выразить глубокой уверенности в неценимости благ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 Сим учреждается, что вышеупомянутый Сэмуэл Пиквик Эсквайр П.Ч.П.К., Тресси Тампен Эсквайр Ч.П.К., Огастес Снодграс, Эксвайр Ч.П.К. и Натаниэл Уинкль Эсквайр Ч.П.К.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 Истокся из груди его последователей, медленно забрался на Уинзорское кресло, в котором перед тем выседал, и обратился к членам им же основанного клуба. Какой сюжет для художника являет Биквик, одна рука Коева грациозно заложена под фалды фрака, другая размахивает в воздухе в такт пламенной речи.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 Массивный подбородок мало-помалу переползал через край белоснежного галстука, но душа Тампена не ведала перемены. Преклонение перед прекрасным полом оставалось его преобладающей страстью. По левую руку от своего великого вождя сидит поэтический Снонграс, а рядом с ним спортсмен Уинкли. Первый поэтически закутан таинственный синий плащ,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 Дикенс прибегает к исторической идиоме «суинг», означающей «угроза». Этим вымышленным именем, капитан Суинг в Англии, нередко подписывались письма с угрозой поджога имений. Письма рассылались помещикам от имени сельскохозяйственных рабочих во время аграрных волнений. Это идиома – пример анахронизма в романе так как протокол Пикикского клуба помечен 1827 годом, а суинговские письма относятся к более позднему времени, к началу 30-х годов.